85%, а с дворцовыми крестьянами 95% выведено было из состава свободного общества, и его выборные перестали являться на земские соборы, через это потеряв всякое подобие земского представительства. Наконец, обособлением сословий и настроение отдельных классов пошло в розь, их взаимные отношения разлаживались.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 и подали рассудительно составленную записку, решительно высказавшись за принятие зова и за уравнительную разверстку тягостей предстоящей войны между всеми классами неизъемля и монастырей. Наиболее сильные голоса послышались с низов общества, представленного на соборе. Две записки городовых дворян.